Глава 14 -я. Мы умотались. Умотались так, что сил ехать домой не было. Нет, меня бы Селеста в зубах дотащил, причем максимально осторожно, но комфортного в таком способе передвижения мало. Искренне хотелось побить Одана, который придумал такой безумный план, заставив меня истратить практически весь резерв. Конечно, совсем беззащитными мы бы не остались, Всегда есть боевая пилюля, восстанавливающая резерв в экстренном порядке. Вот только ее применение заканчивается дичайшей головной болью, а постоянный прием заставляет видеть единорогов, бабочек и зубастиков, зачастую в форме одного существа. Так что такие пилюли исключительно на крайний случай. Я бы стукнула Одана, но рука оказалась неподъёмной. Единственное, что я могла сделать, это что-нибудь спалить. Резерва на то, чтобы плюнуть огнем, всегда хватало. Вот только Одан мне уже почти нравился, поэтому поджигать его, увы и ах, я не планировала. Закончив с последним контуром, я села на крыльцо дома и попыталась заснуть прямо тут. Увы, не дали. Одан, ничуть не менее уставший, чем я, оказался рядом и настойчиво потребовал пойти поспать. «Буду спать здесь», — отрезала я, пытаясь улечься прямо на крыльце чего-то дома. Крыльцо было каменным, жестким и холодным. Прямо перед носом полз муравей. «Ты замерзнешь», — возмутились мне в ответ. «Не замерзну. Тут холодно и неудобно». Одан присел передо мной на корточке и осмотрел, явно примериваясь, как вздернет меня вверх. «Ты не пробовал, чтобы утверждать», — возразил я. «Больше из упрямства. И уж никак не ожидала, что Одан примет мои слова за чистую монету и попробует улечься рядом». Врунишка, тут отвратительно холодно. Подъем! Мне нечем лечить тебя от простуды. Умертейшего воскресишь здорово, и отброкалась я, практически засыпая. Эх, что поделать? Придется снова пускать входник романскую доставку, заявил Оден, подхватывая меня на руки. Далось ему это с трудом. Он и сам прилично выложился на всех защитных знаках. Но я не возражала. Будет повод припомнить, если уронит. Не уронил, донес. Правда, не так красиво и удобно, как в первый раз. «Эй, уважаемый, место отдохнуть найдется?» «Да, сюда, проходите, там кровать большая, вам как раз хватит. Эй, малой, подай господам одеяло». «Так у нас только одно». «Нам одного хватит», — ответил Оден. Что было дальше, уже не помню. Но проснулась я в прекрасном настроении. Было тепло, уютно и почему-то тяжело. Меня крепко прижимали к себе, еще и навалились сверху. «Оден! С мыслью, что сейчас выпутаюсь и все ему выскажу по поводу того, что нельзя делать со спящей девушкой, что не стоит забираться к ней в кровать». В общем, ничего я не сказала. Оден бессовестно дрых. Под глазами были отвратительные огромные синяки, что говорило о жуткой усталости. Шрамы на бледном лице проступили еще четче. «Я-то отдохнула. Маги огня быстро тратят резерв, но быстро его и восполняют». А вот чем романту такое аукнется? А потом я поняла, что под одеялом лежу одна, а Одан устроился поверх и навалился на меня по одной причине. В комнате было прохладно, а я единственный источник тепла. Это было глупо. Глупо отдать мне одеяло всего лишь ради моего спокойствия. Но в то же время от этого глупого поступка, за который я отчитала бы любого, Одана хотелось обнять. Аккуратно выпутавшись, я с облегчением осознала, что Одана не разбудила. Сердце затопило необъяснимая благодарность, хотя, пожалуй, и вполне объяснимая. Относиться с таким вниманием к моим желаниям и страхам в ущерб себе — это многого стоило. Я укрыла Одана одеялом поплотнее и вышла, притворив за собой дверь. «Пусть отдыхает, а я попробую еще что-нибудь выяснить». «Значит, ты отправила по следу пропавших девушек знакомого следопыта». Одан сидел в своем кресле за рабочим столом и задумчиво рассматривал кабинет. «Ну да, тут было необычайно чисто и уютно. Точнее стало, когда мы оказались втянуты в одно дело, да еще и подключили других людей. Пришлось придумывать хотя бы одно место в ко всем скелетам, захламленном доме Одана, где можно было бы проводить деловые встречи». После долгих пререканий Оден сказал, что лучше уж его кабинет будет абсолютно чистым и неуютным, чем у него отберут подвалы или лабораторию. На мое вполне разумное замечание о том, что весь его дом – подвал, Оден дулся несколько часов, но потом отошел. Так что теперь все ранее раскиданные по полу свитки и бумаги были чинно уложены на полке новеньких шкафов, спасибо восстановленной Много вековой слой пыли тоже исчез, Всего лишь стоило порыться в копилке артефактов, чтобы найти очищающий бытовой универсальный. Панорама за окном сменилась, и вместо человеческого скелета там струилась имитация водопада. Да, сам понимаешь, не наш профиль. Все, что могли сделать, сделали, а девушек надо найти. Я не стала уточнять, что живых или мертвых, вероятнее всего, мертвых, уж слишком много времени прошло. А ещё надо отыскать жену старосты. Не стало бы жертва убегать от потенциальных спасителей. Если она соучастница, то будет много знать, что очень хорошо. Вся эта история мне очень не нравилась. Понять бы, случайность или специально подода накопают. В то утро после накладывания защиты я так ничего и не выяснила и, решив не терять время, написала ксантасу письмо, отправив Саламандру. Ксантас человек исключительный, хотя, признаюсь, иногда мне казалось, что он и не человек вовсе. Если взять нас с Оданом со всеми нашими заморочками, плохими чертами, со всей безбашенностью, местами не совсем адекватным поведением и умножить это на два или даже три, то получится Ксантас. Поэтому я предпочитала обращаться к другу в крайних случаях. Сейчас как раз был такой случай. Иначе тогда Одан не выматывался бы так, пытаясь защитить простых людей. Их судьба была ему не безразлична. Хотя расследование зашло в тупик, еще не начавшись. Я тоже была в тупике. Собственно, в этом не было ничего удивительного. Никто из нас не работал следопытом, чтобы по остаткам магического вмешательства распутывать клубок преступления. Мы были идеальными боевыми магами. Хотя насчет Одона я немного сомневалась. Он мог потрясающе сражаться, но явно тяготел к науке. При других обстоятельствах он точно предпочел бы стать магом-ученым, хотя... Хотя это всего лишь мое мнение, потому что, как я помнила, в графе диплома Одена числился факультет боевой некромантии. Предстоящая встреча с Ксантосом напрягала, а ведь он точно лично заявится, чтобы отдать мне результат расследования». Даже я при всем своем терпеливом и снисходительном отношении к людям, которых считала близкими, не могла спокойно выносить его больше пары-тройки дней. Человек хороший, но характер мерзкий. Пока Ксантос молчал, он был великолепен. Его красоту, аристократичность и величественность можно было воспевать в балладах. Вроде как несколько придворных поэтес даже посвятили ему стихи. Но стоило Сантосу открыть рот, так от его слов даже цветы вяли. Пожалуй, это единственный человек, над которым король не рискнул бы как-то утвердить свою власть. Конечно, немало этому факту способствовал род Ксантоса, который был даже древнее королевского, а еще защита гильдии следопытов, но его личность была не на последнем месте. Как я с ним подружилась, это отдельная тема, а причина мне до сих пор не до конца понятны. Скорее всего, дело было в том, что мне было легче с искренним и язвительным Ксантосом, чем с придворными щеголями, которые могли предложить согреть постель такими заковыристыми фразами, что «непривычный человек вообще не поймет, что ему наговорили», А самому Ксантосу, скорее всего, было приятно иметь в окружении даму, которая от его слов не пыталась упасть в обморок, отправить на дуэль своих поклонников или просто затащить в постель. Правда, иногда мне казалось, что я старшая сестра-подростка, только-только вступившего в переходный возраст. Но потом я выкидывала фортель на очередном балу, заставляя Ксантоса ржать до колик и понимала, что мы похожи на ровесников. Я поёрзала в кресле, словно была не сильнейшим магом, а провинившейся девчонкой. «Думаю, все будет отлично, не переживай. Найдутся наши девушки». Одан обнадеживающим мне улыбнулся. Он вообще стал слишком часто улыбаться после того, как мы вернулись из поселка, И было у меня какое-то нехорошее подозрение, что не стоило укрывать его одеялом, топить комнату, а потом еще нести укрепляющий отвар, когда Одан только-только проснулся. «Нет, так-то стоило, потому что мне совсем не нравились круги под его глазами, но уж больно подозрительно заразительные у него были после этого улыбочки. Такие, что волей-неволей я улыбалась в ответ, и от этого, могу сказать, было весьма неловко». «Следопыты — отличные ребята, практически любой представитель найдет то, что нужно. Не слишком стараясь», — сказал Оден. «А если уж постарается...» «Очень хорошо, что у тебя в друзьях нашелся такой». «У меня обширные связи, но следопыты такие редкие ребята, что ни одного даже в простых знакомцах не отыскалось». «Хорошо или нехорошо, что Ксантас взялся за дело, я теперь судить не могла, потому и отводила взгляд, стараясь не смотреть на Одана. Как бы ему намекнуть, что я не из-за отсутствия результатов беспокоюсь? С этим-то как раз все будет отлично». Каким бы профессионалом в умении довести любого до белого коленя Ксантас не был, но в своей работе он был еще более потрясающим профессионалом. Но вот как они поладят с Оданом, с ревнивым Оданом. Я увидела, что муж умудряется ревновать меня к абсолютно абсурдным вещам. Господи, даже в той деревне он умудрился приревновать меня к какому-то бедолаге, предложившему купить цветы, которые обычно продавались магам из-за их специфического свойства. А про наемников я вообще молчу, как он отнесется к Сантосу, с которым у меня действительно неплохие отношения. Не превратит ли его в скелет? И не отравит ли Сантос Одана?»